Вот уже сутки Лев Петрович Гусь старался не оставаться один на один с собой. Слишком боялся большой мужчина своих мыслей. Вот и сейчас, завидев в саду Нору, он поспешил к ней навстречу. Она была заплакана и выглядела так, словно сдулась, словно ее душа вылетела из тела, оставив его в одиночестве. — Нора, ты плохо выглядишь. Тебе надо бы поспать, — сказал он. — Это все этот проклятый камень, — вдруг сказала Нора. — Как только его трогают, он просит крови. «Помнишь, когда мама отдала его Пашке, был тот взрыв. Зачем я начала требовать его поделить? Зачем? Денег мне захотелось. Ну, продала бы очередную квартиру в Париже и хватило бы еще на год безбедной жизни. Но нет, я захотела больших денег. Ведь я даже узнала, сколько он стоит. Представляешь, с такой историей, подкрепленной документально. А ведь у Пашки есть все дарственные, что выписывались на него. Он стоит миллион долларов». Я ведь поделила уже эти деньги. Да что там? Думаешь, я не чувствовала, что у Ники кто-то есть? Нора говорила и говорила, словно боялась что-то забыть. Конечно, знала. Правда, я не предполагала, что эта любимая племянница отличилась. Так вот, я в мечтах уже пыталась остановить его этими деньгами. Камень мне отомстил. «Не говори глупостей», — сказал Лев. «Камень здесь абсолютно ни при чем». «Кто убийца, Лев?» Вдруг очень жестко спросила Нора. «Ведь это кто-то свой?» «Убийца Фёдор», — твёрдо сказал лев и сам явственно почувствовал фальш в своём голосе.